Глава четвертая Утренний туман висел над проливом. Велиму поднялась на ноги. Но, видно, ничего не было. Слышались только странные звуки. Медленные, пронзительные, похожие на удары дерева о дерево. А еще глухие удары и крики боли которые звучали так, будто доносятся из другой эпохи, из другой планеты. Время от времени гремели залпы пушек, раздавался долгий протяжный человеческий стон, сопровождаемый глухим всплеском стоячей воды. Всплеск привел в движение воду и утренний туман, и все вокруг затрепетало. Велиму стояла на шведском берегу, Молчаливая и парализованная, едва догадываясь, что именно происходит в тумане. Датчане наступали. Тысячи солдат переправлялись через пролив, чтобы высадиться на берегах Сконная. Они не встретили почти никакого сопротивления. Лишь несколько судов вышли навстречу огромной флотилии кораблей, которые пересекли пролив. Битву было слышно на всем побережье. Шведов застигли врасплох. Собственного флота у Швеции уже не было. Он затонул у берегов Эланда, а армия поспешила выстать туда, где должен был, по их сведениям, стоять датский флот. Но его там уже не было, потому что он был здесь, в совершенно неожиданном месте. Время от времени подвижные полосы тумана рассеивались, и Вильму смогла различить темно-коричневые корпуса кораблей с разноцветными парусами. На палубах стояли датские солдаты. Вот из тумана показалась высокая корма, а вот брошенный корабль, получивший серьезные повреждения, накренился, его парус волочился по воде, Затем всё снова исчезло, как будто она видела лишь призраки кораблей и солдат. Она постояла, как будто давая время впечатлениям закрепиться в мозгу. А затем отправилась в путь. Велему два дня облуждала по побережью в поисках Доминика. Наконец-то ей повезло. Она выяснила, где пришвартовался последний пароход из Копенгагена, тот на борту которого приплыл Доминик. Она уже проходила мимо этого места, наведя кое-какие справки тут и там, и сделав собственные выводы, она поняла, в каком направлении следует искать. На берегу пролива выселся замок. Это была старая крепость, которая, как и большинство подобных ей в этих краях, пребывала в плачевном состоянии. Но была датской землей на протяжении пары последних веков, и смысл этих сооружений внутри собственной территории был утрачен. Шведы захватили эту землю совсем недавно и не успели привести сторожевые башни в порядок. Доминик из Людей Льда сошел здесь на берег в ту самую ночь, когда покинул Копенгаген. Поскольку в крепости размещался небольшой шведский гарнизон, он немедленно присоединился к нему, чтобы узнать последние новости и получить приказ. Он так и не понял, почему его отпустили из заключения в Дании. Они грозили ему страшной карой, цепями и тюрьмой, но потом вдруг сказали, что он может идти. Именно так. Ему даже сообщили, что в полночь в Швецию уйдет последний корабль, о котором никто не знает, и проводили в гавань, чтобы его не арестовали по дороге. Доминик был озадачен. Но допытываться у своих благодетелей о причинах их великодушия у него не было времени. И вот теперь он в безопасности, в своей родной Швеции. Все было бы просто прекрасно, если бы не воспоминания о Велиму Он корил себя за то, что решил уехать в срочном порядке, не попрощавшись. Так было лучше для них обоих. Но он тосковал по ней. Особенно теперь, когда увидел её снова. А она так похорошела за время их вынужденной разлуки. Доминик горько сожалел о том, что не нашел в себе мужества в последний раз посмотреть ей в глаза, взять за руку. Но поздно сожалеть. Дело сделано. Его ждет долгая и пустая жизнь. Начальником гарнизона крепости оказался капитан фон Левин, который был отнюдь не в восторге от того, что под его командование поступил королевский посыльный офицер Доминик Линд из «Людей льда», фаворит династии Аксеншарна и доверенное лицо его величества. Капитан фон Левин был родом из Кона. Он воспитывался в Стокгольме, но всегда тяготел к Дании. Он еще не решил, что будет делать в этой неразберихе И королевский приближенный оказался ему совсем не кстати. Но он не мог сказать этого вслух. Он был недоволен тем, что его отправили именно на эти земли. Здесь он испытывал противоречивые эмоции. Солдаты фон Лёвина представляли собой странную смесь крестьянских парней из центральной Швеции, исконные, которые чувствовали себя так же, как он. Он знал, кто из них тяготел к Дании, а кто нет. До сих пор он полностью контролировал ситуацию. А теперь этот Лин спутал ему все карты. Что делать? Капитан стоял на высокой башне, откуда открывался отличный вид на пролив, и на высадку датской армады, которую из тумана чуть раньше наблюдала Велему. Датское войско было просто огромным. Он не знал его точного размера, но на самом деле оно насчитывало 14 487 человек с лошадьми и артиллерией, которые приплыли на 314 судах к берегам Сконне. Туман рассеялся. Солдаты готовились к высадке. Над водой белели паруса. В сопротивление немногочисленных шведов было сломлено. «Какие они жалкие, эти шведы!» — подумал капитан. Он наблюдал, как датские корабли изменили курс и двинулись вдоль пролива. «Датчанам наплевать на эту крепость», — подумал он про себя. «Они решили высадиться дальше, к северу. Они, вероятно, хотят взять Хельсингборг. что было бы правильно. Но что это?» Один из кораблей идет сюда, в мою гавань. Они думают, этого достаточно, чтобы захватить мою крепость? Что мне теперь делать? Я должен выйти и отдать приказ. Если я вступлю в переговоры с датчанами, шведы отрубят мне голову. Так они поступают с комендантами, которые проявляют слабость. Если я позволю взять крепость без боя, результат может оказаться таким же. Погибать за Швецию капитану фон Лёвину совсем не хотелось. Он вообще не хотел воевать. Он хотел того, чего и большинство людей всконны. Снова стать датчанином. Окрестные крестьяне и рыбаки бежали на пляж, приветствуя датский корабль. Но я здесь и должен защищаться. Если только... И вдруг он понял, что надо делать. И его лицо озарила широкая улыбка. Надо отвлечь дача от крепости. Тогда мне не придется выбирать чью-то сторону. В конце концов, сюда идет всего один корабль, и он не так велик. Капитан судорожно думал, времени было мало, нужно было готовить гарнизон к битве. Он нашел решение, которое убивало двух зайцев одним выстрелом. Полной энергией он вызвал своего помощника который тоже был из Коне, и коменданта крепости, который был верен фон Левину, втроем они коротко обсудили ситуацию и пришли к согласию. Велиму узнала, что за несколько дней до этого высокий темноволосый мужчина сошел с корабля и поспешил в крепость. Это точно был Доминик, потому что в крепости стоял шведский гарнизон. Все, что сейчас было нужно Велиму, это получить доступ в крепость. Сразу бежать к коменданту, чтобы записаться на службу, показалось ей не слишком хорошей идеей. Комендант легко распознает, что в одежду мальчика-рыбака одета женщина. Кроме того, она умирала с голода. Ей нужно было поскорее что-нибудь съесть, а то так можно и в обморок упасть. Солдат в крепости наверняка сытно кормили, по крайней мере, один раз в день. Больше всего на свете она хотела снова увидеть доминика, но голод оказался сильнее. Ей просто необходимо было срочно подкрепиться. Нельзя показываться на глаза любимому осунувшимся тощим мальчишкой. Велему необычайно повезло. Она стояла, почесывая затылок и размышляя о том, что надо делать. И тут ее практически сбил с ног молодой солдат. Ай ты!» — крикнула велиму тем энергичным низким голосом, который использовала, изображая подростка. «Куда ты так торопишься?» Солдат запыхался. «У тебя есть лодка?» — выдохнул он. «Нет, но ты же рыбак. Помоги!» — сказал он. «Мне нужно убраться отсюда!» Он сел на землю, чтобы отдышаться. Моя жена ждет третьего ребенка, им всем нечего есть. Скоро здесь будут датчане, они пересекают пролив. Я не могу здесь погибнуть. Я нужен жене и детям. Неужели все так плохо? Дочания быстро разделаются с нами. Доминик, она должна найти его. Он в опасности. Вельму оценивающе осмотрела солдата. Он был худощавым, с золотистыми кудрями. Милый молодой человек, в котором просматривалось что-то трогательное. «Не слишком ли ты молод для троих детей?» «Родить троих детей не проблема», — фыркнул солдат, полагая, что она мужчина, и он может открыто говорить с ней о таких вещах. «Вот воспитать — совсем другое дело». «Ты дезертировал?» «Да. Если я немедленно не спрячусь, это будет стоить мне головы». «У меня к тебе предложение», — быстро сказала Велиму. «Мы довольно похожи. Я, конечно, рыжее и цвет глаз другой, но...» Молодой солдат просиял. «Ты хочешь занять мое место?» «Да. Мне нужно в крепость». Солдат наморщил лоб. «Ну, а кто ты? У тебя акцент?» «Я норвежец», — улыбнулась Велиму. «Мне наплевать и на Швецию, и на Данию. Я хочу пробраться в крепость по... личным причинам». Солдат колебался. Его глаза светились надеждой. «У тебя там есть близкие друзья, которые могут меня выдать?» — спросила Велиму. «Нет». Я прибыл позавчера и еще ни с кем толком не познакомился. Ну так чего же мы ждем? Просто скажи мне свое имя и звание, а я позабочусь об остальном. Я Эгон Свантесон. Битва на море утихла. Датчане подавили сопротивление шведов и готовились высадиться где-то на Севере. Ты швед? Швед до мозга костей. «Из Смоланда!» Он кратко рассказал Велему, что ей нужно знать, и они поменялись одеждой. Эгон был драгуном, поэтому Велему получила пару высоких сапог, брюки из жесткой кожи и тунику с патронташем, латные рукавицы и шляпу с плюмажем. Эта великолепная форма надежно скрыла подробности фигуры Велему. Эгон получил ее рыбацкий костюм. Ей пришлось отойти в сторону, чтобы переодеться. И вот шведский драгун Эгн Свантесон вернулся в крепость тем же путем, каким ее покинул. И никто не заметил как его краткого отсутствия, так и некоторых изменений во внешности. Велиму по-прежнему страшно хотела есть, но о том, чтобы утолить голод, не могло быть и речи. В крепости царила дикая суматоха. Все бегали туда-сюда, готовясь к бою с датчанами. Однако она все-таки отыскала повара и выпросила у него пару корок хлеба и остатки обеда. Она взяла хлеб и обмакнула его в странное месиво, которым кормили солдат. Фу! — выплюнула она. — Если так кормят военных, то я рада, что родилась женщиной! К счастью, никто не расслышал ее возгласа. Она заставила себя съесть эту гадость и пошла искать Доминика. Это оказалось нелегко в неразберихе выкрикиваемых команд и бегающих солдат. Ей нужно было избегать приказов, которые она не смогла бы исполнить. Оставалось только бегать повсюду и выглядеть страшно занятой. Но ее тоже отловили и дали поручение. Доминика... Призвали в святая святых на совещание с командиром, его помощником и комендантом. Капитан фон Левин держал в руках сундук. Он имел продолговатую форму и был сделан из черного дерева. «Лейтенант Линд из людей льда», — отрывисто сказал он. «Крепость в опасности. Датчане высадились и скоро будут здесь. Мой долг — защищать ее». Но этот сундук важнее всего остального. Если он попадет в руки врага, судьба Швеции будет решена. В нем заключены наши планы, но достаточно. Наш король доверил его мне, потому что не хотел брать его с собой на войну, но теперь документы под угрозой. Вы привыкли быстро передвигаться в сложных обстоятельствах. Ваша задача... Доставить этот сундук в безопасное место. В Эльмхульте есть человек, который несёт за него ответственность. Отдайте ему сундук. Он живёт в доме Викария. Вам будет предоставлено сопровождение с 15 человек. Неужели крепость останется боеспособной, лишившись 15 человек? Спросил Доминик. Сундук важнее наших жизней ответил капитан. «Возможно, мне будет легче остаться незамеченным, если я буду один?» Капитан ответил раздраженно. «А что будет, если вас арестуют?» Доминик счел за лучшее больше не протестовать. «Что ж, если таков ваш приказ, господин капитан, я доставлю сундук в Элемхольд. Офицер кивнул. Отправляйтесь немедленно. Ваш эскорт ждет вас во дворе. Таким образом я избавлюсь от всех тех, кто симпатизирует Швеции, подумал капитан, довольный собой. Доминик оглядел свое маленькое войско. Боже милостивый, вяло подумал он. Что за деревенщину они мне подсунули? Возьмем, к примеру, Вон того толстяка. Он кажется преданным и надежным, Несомненно, хороший человек. Но способен ли он сложить два и два? Или вон тот очаровашка? Он наверняка был бы хорош на деревенских танцах, но как воин. Бесполезен. Или вон тот слабак с безвольным подбородком и странным растерянным взглядом, Он до смерти напуган, бедняга. Еще один выглядит так, будто ему скучно, и он знает все лучше остальных. Но самый никчемный, судя по всему. Тот бедняга, который даже не осмеливается поднять глаза. Надвинул шляпу на лоб. И смотрит в землю, даже лица не видно. Только тонкая шея выступает из слишком широкого воротника. Неужели нельзя было подобрать этому драгуну форму по размеру? Зачем взяли в армию такого тщедушного парня? Остальные тоже ничуть не лучше. Все из деревни. Добродушные, медлительные, без подготовки. И смертельно перепуганные. Чем они мне помогут? Лучше бы ехать одному. «Нам приказано доставить важные документы в Эльмхульд», — крикнул он своим солдатам. Все ахнули и загомонили. «Разговорчики в строю!» — прикрикнул на них Доминик. «В спросил один из солдат. «Да! Но ведь это...» «Что? Нам придется сделать очень большой крюк, господин лейтенант!» «Крюк? Что вы имеете в виду?» В этот момент на площадь вышел капитан фон Левин и рявкнул: "Чего вы ждете? Датчане будут здесь минуту на минуту." Он стоял и ждал, когда они покинут крепость. Доминик и его команда сели на лошадей, и вот 15 шведских драгунов во главе с лейтенантом покинули замок. Головом один за одним они скакали по тропинке, которая сначала вела на север а затем повернула на восток прочь от побережья. К счастью, оказалось, что все подчиненные Доминика — приличные наездники. И он вздохнул спокойнее. Но почему один из них так испугался при упоминании Эльмхульта? Доминик знал, где находится Эльмхульт. На юге Смоланда, недалеко от границы Соскона. Мысленно прокладывая маршрут следования, он вдруг понял, что путь в эльмхульд лежит через гейнгесский лес, излюбленное место датских партизан, и похолодел. Доминик не винил жителей Сконы за то, что они не стремились стать вассалами Швеции и охотно подчинились Дании. В конце концов, они были датчанами уже несколько сотен лет и считали себя таковыми. К этому добавилось то печальное обстоятельство что шведские войска отчаянно мародерствовали в Сконе, как только эта область была завоевана, в то время как датчане вели себя вполне гуманно. Кроме того, король Дании Кристиан V пообещал пять рикс наличными и хорошее ежемесячное жалование тем солдатам, которые захотят встать на его сторону. Так что Доминик понимал жителей Скона. Но с датскими партизанами дело обстояло совсем по-другому. Жители этого района всегда были воинственными и жесткими, почти жестокими. Ходило много слухов о шведских солдатах, оказавшихся в их руках. Датские партизаны замучили многих своих пленников до смерти. Самым жестоким образом. Они опускали их живыми под лёд на озерах. Резали горло тупыми ножами или поедали сердца своих жертв, чтобы получить их силу. Мрачные мысли Доминика были прерваны криками всадников на дальнем конце колонны. Он обернулся и если при мысли о партизанах испугался, то сейчас испытал подлинный ужас. Капитан Левин точно рассчитал время. Датские всадники, которые высадились у крепости, заметили большую группу шведских драгунов, которые удалялись от крепости в восточном направлении. Датчане немедленно пустились в погоню, полагая, что видят гарнизон крепости, который спасается бегством. Людей Доминика преследовали тридцать всадников противника, и скакали они быстро. Со смотровой площадки башни капитан фон Левин взирал на происходящее с довольным видом. Судя по всему, датчане отказались от планов захватить его крепость. Доминик решил обойти равнину, которая простиралась к югу от них. Лошади пересекли вброд реку, направляясь к лесам на северо-востоке. Им нужно было как можно скорее добраться туда. Какой тактики ему придерживаться? В первую очередь избегать боевых действий любой ценой. Самым важным было доставить сундук в безопасное место. «Шестнадцать человек? Многовато для такой задачи. Они слишком заметны, их могут счесть угрозой. Ему нужно придумать, куда деть лишних людей. Желательно было избавиться от всех». Они подверглись слишком уж серьезной опасности. Датчане преследовали их. Оторваться от них не удалось. Но и расстояние между ними не сокращалось. Однако в его отряде наметились отстающие. Он подгонял их криками, но это не помогло. Тогда он поскакал в конец колонны, вразумил отстающих и показал, как правильно управлять лошадьми. Таким образом, ему удалось ускорить общий ход отряда. Теперь Доминик ехал сзади. Это было опасно, так как именно он вез сундук с документами, но он не мог допустить, чтобы кто-то из его людей попал в лапы датчан. Наконец... Они добрались до леса и укрылись за деревьями. Доминик снова поехал впереди. Он вел отряд в самую чащу леса. Отряд двигался зигзагами то на восток, то на север. Доминику оставалось только молиться, чтобы лес оказался большим. В конце концов, люди и лошади устали. Пора было сделать привал. Они спешились, замерли, прижавшись к стволам деревьев. И прислушивались, но слышали только фырканье лошадей. «Думаю, нам удалось обмануть их», — тихо сказал Доминик. «Во всяком случае, на какое-то время. Но нас слишком много, и нам предстоит ехать через леса, где находятся датские партизаны. Поэтому я отпускаю всех вас. Отправляйтесь на юг, но небольшими группами. Рассредоточьтесь». «Вам следует ехать навстречу королевской армии в выстаде. Солдаты молчали. Было слышно, как кое-кто из них вздохнул с облегчением. Про леса датских партизан слышали все, и никто туда не хотел. Здоровенный солдат с добрым взглядом протянул. «Господин лейтенант, вы же не собираетесь ехать в одиночестве?» Доминик колебался. «Так было бы лучше всего?» «Но кому-то нужно составить вам компанию!» Дружелюбно спросил один из солдат. Он явно не хотел покидать командира. «Пожалуйста, разрешите мне ехать с вами, господин начальник!» «И мне!» — поддержал его здоровенный. «Спасибо. Предложение принято. Что ж, тогда расстанемся здесь». «Те, кто хочет, может присоединиться ко мне. И я благодарен за это. Остальные свободны». «Господин лейтенант!» Прошептал один из солдат. «Прислушайтесь!» Все напрягли слух. Лошади отдохнули и стали дышать тише. Теперь можно было расслышать другие звуки леса. Далеко на севере... Слышались приглушенные голоса людей, которые перекрикивались между собой. Это дачане, пробормотал Доминик. Они потеряли наш след. Нам пора уходить, но помните, избегайте ферм по пути на юг. Жители Сконы не любят шведских солдат. Еще меньше нас любят датские партизаны, пробормотал один из солдат. Верно. И до свидания всем. Доминик взял курс на восток и не оборачиваясь пришпорил лошадь. Позади себя он слышал топот нескольких лошадей, которые последовали за ним, но гораздо громче топали те, кто в спешке помчались на юг. За ним следовало лишь горстка всадников. Доминик вздохнул. Он был благодарен им за мужество и преданность, но предпочел бы, чтобы их было еще меньше. Было уже довольно поздно и до сих пор они не встретили ни одного датчанина. Доминик надеялся, что солдаты, которые поскакали на юг, также ускользнули от датских преследователей. Так и произошло. На следующий день они соединились с королевской армией. Его Величество подверг их пристрастному допросу. Солдаты рассказали всю историю. Карл XI пришел в негодование, но злился не на них. Он переживал за преданного ему офицера, красивого и смелого человека. Но был бессилен спасти его и его людей там, в лесах. Его Величество послал взвод солдат к замку, и капитан фон Левин был казнен вместе со своими ближайшими сообщниками и комендантом замка. Все они были осуждены за государственную измену. Боже! Замок был разорен грабителями и превратился в руины. Еще позже на том месте построили новые дома, и в конце концов никто уже не мог определить, где именно некогда стоял замок. Доминик ничего не знал об этом и ехал на восток в земли датских партизан. Ночью они ехали медленнее. Богатые плодородные поля остались позади, и теперь они двигались по скудным каменистым холмам и пустошам, покрытым кое-где чахлым редколесьем. Фермы попадались бедные и неказистые, а малочисленные жители встречали их без энтузиазма. Грачи и вороны кружились над их головами в поисках добычи. В этих скудных местах поживиться было нечем. Доминик знал, что датские партизаны часто грабили мирных крестьян с равнин. Затем они уходили в ущелья и пещеры в горах или рыли землянки, в которых прятались от шведских властей. Из-за бедности и преследований эти лесные жители превратились в диких, кровожадных грабителей. Доминик опасался за судьбу своих пятерых товарищей. Когда они искали место для лагеря, Обнаружилось, что датчане все-таки напали на их след. Они слышали, сначала смутно, а потом все отчетливее всадников, следующих за ними по пятам. И не только это. Голоса звучали и впереди. Две группы людей перекрикивались друг с другом. Они должны быть где-то здесь, крикнул кто-то по-датски. «Женщина видела, как они ехали этим путем!» «Мы никого не видели! Продолжайте поиски!» Доминик отчаянно искал путь к отступлению. Они находились в роще, недалеко от заброшенной фермы, мимо которой только что проехали. С обеих сторон слышались голоса датчан и топот лошадиных копыт. Одна из двух групп преследователей могла обнаружить их в любой момент. «Смотрите, вон там, сарай!» тихо сказал один из людей Доминика. «Не следует ли нам?» Доминик быстро принял решение. «Амбар может оказаться ловушкой, но сейчас это наш единственный шанс. Поторопитесь, заходим внутрь!» «И лошади тоже. Постарайтесь не дать им заржать, когда они услышат других лошадей снаружи!» Очень быстро они заехали в амбар. Все шестеро держали своих лошадей за морды, потому что теперь отчетливо слышали звук лошадиных копыт снаружи. «Здесь никого нет!» — сказал голос. «Мы тоже никого не видели!» — сказал другой голос. «Но посмотрите, здесь следы! Их оставили наши собственные лошади! Смотрите, там амбар! Я посмотрю, нет ли кого внутри, а потом мы продолжим путь!» Все в сарае затаили дыхание. Достали пистолет и приготовились стрелять. «Нет!» — прошептал Доминик. «Если войдет кто-то один, просто тихо схватим его». «Какая разница?» — сказал тот, кто выглядел так, будто знает больше, чем остальные. «Они поймут, что с ним что-то не так. Тогда будем брать их по одному, когда они войдут». Все понимали, что план никуда не годится, но тем не менее почувствовали отчаянную надежду. «Боже милостивый!» — подумал Доминик. «Позаботься о моих родителях и смеялся над ними. И пусть Велиму будет счастлива. Отдаю свою судьбу в твои руки!» Дверь скрипнула. Вошел офицер в датской форме. Доминик стоял ближе всех к двери, готовый сбить его с ног. Но вошедший посмотрел на него с недоумением. Рука Доминика дрогнула и замерла. На секунду в сарае воцарилась гробовая тишина. Вошедшим был Тристан Паладин. Все заметили, как глубоко он дышал. Его грудь поднималась и опускалась. Люди Доминика ничего не понимали. Тристан печально оглядел помещение амбара. Уголки его рта опустились, лицо исказилось от боли. Затем он повернулся на каблуках и вышел, закрыв за собой дверь. «Здесь никого нет!» — крикнул он другим дочанам. «Едем на юг!» Этой репликой он дал понять Доминику, куда ему не следует ехать. На Доминика устремились недоуменные взгляды. «Это мой родственник», — прошептал он, прислушиваясь к тому, как датские солдаты по другую сторону двери садятся на лошадей и отправляются в путь. «О, люди льда! Чудесные и верные сородичи! О, воинственные и алчные короли, которые бездумно разлучают друзей ради наживы!» Когда снаружи все стихло, Доминика и его люди вышли из сарая и продолжили путь. Теперь они двигались на север. Когда стемнело, маленький отряд достиг края обширных буковых лесов на северо-востоке Сконны. Это были земли датских партизан.